Но не только Дегиш и Рауль не спали в эту ночь. В одном из домов на площади было раскрыто окно. В этом доме жил Байкингем. На фоне света, лившегося из окна, резко выделялся силуэт герцога, который, опираясь на резной украшенный бархатом оконный переплет, тоже посылал к балкону принцессы, страстное желание и безумные фантазии своей любви баржил невольно улыбнулся бедное сердце которое осаждают со всех сторон подумал он о принцессе потом с сочувствием вспомнив о герце георлианском мысленно прибавил и бедный муж Ему грызнет большая опасность. Хорошо, что он высокородный принц, и у него есть целая армия для охраны своего сокровища. Брожилон некоторое время наблюдал за обоими воздыхателями, прислушиваясь к пронзительному храпу манекана, звучавшему так самоуверенно, точного манекана был голубой костюм вместо фиолетового. Потом он тоже улегся в постель, думая, что, может быть, две или три пары глаз, таких же пламенных, как глаза Дегиша и Бекингема, подстерегали его собственное сокровище в Буазском замке. При этом Монтале не очень надежный гарнизон, прошептал он со вздохом.